Медитация для хорошего настроения Барбара Фредриксон и ее коллеги исследовали восьминедельную программу обучения медитации любящей доброты. Особенность метода в том, что медитирующий осознанно вызывает образы и чувства любви, удовлетворения и сострадания, сохраняя концентрацию, физическое спокойствие и осознанность. Такая практика не только проясняет ум, но и наполняет его позитивными мыслями и ощущением благополучия. В этом смысле ее можно считать тренингом для улучшения эмоциональных состояний. Меня особенно заинтересовало это исследование. Положительные эмоции повышают ВСР через биологическую обратную связь. Например, когда трейдеры, с которыми я работал, пытались очистить разум, контролировать дыхание и оставаться неподвижными, Их показатели ВСР были ниже, чем при активной позитивной визуализации. Один из моих любимых способов повысить ВСР – общение с кошкой. Я держу ее на руках, глажу и чувствую, как она прижимается ко мне и мурлычет. Оказалось, что медитация любящей доброты вызывает похожие эмоции. Представим, что упражнение на расслабление – это поездка на автомобиле. Сначала вы на высоких оборотах набираете скорость, а затем сбрасываете газ и переходите на пониженную передачу, создавая мощный крутящий момент и продолжая двигаться вперед. Вместо того, чтобы просто подавлять негативные эмоции, вы учитесь переключаться на низкие передачи и находить состояния, которые повышают производительность вашего внутреннего двигателя. Я уже упоминал исследование Барбары Фредриксон, обобщенные в ее книге «Быть на позитиве». В ней описываются преимущества развития позитивного эмоционального опыта, повышается психологическая устойчивость, улучшаются здоровье и социальные связи. В состоянии благополучия сознание расширяется, и вы приобретаете новые сильные стороны. Люди, которые позитивно воспринимают себя и жизнь, чаще достигают успеха в личной жизни и карьере, чем те, кто склонен к пессимизму. Фредриксон вместе с Браниганом провела необычный эксперимент. Испытуемым показали фильмы с позитивным или негативным содержанием. Затем им предложили выполнить задание на зрительное внимание, чтобы определить тип их восприятия, глобальное или локальное. Оказалось, что те, кто смотрел позитивные фильмы, воспринимали картину шире, а зрители негативных кинолент больше сосредотачивались на отдельных деталях. Вывод очевиден. Когда вы используете положительные эмоции, ваш взгляд на мир буквально становится шире. В другом исследовании Вадлингер и Исаакович обнаружили, что испытуемые в позитивном эмоциональном состоянии воспринимали периферию визуального поля. Напротив, участники в негативном состоянии фокусировались преимущественно на центре. Когда вы сосредоточены на негативе, ваш взгляд сужается до туннельного зрения. Позитивный настрой расширяет восприятие и помогает замечать детали, которые остаются скрытыми для людей в подавленном состоянии. Эффект позитивного мышления распространяется не только на восприятии. Как показали исследования Барбары Фредриксон, люди с высоким уровнем благополучия проявляют большую гибкость в поведении, когда сталкиваются с переменами. Они открыты к общению даже с теми, кто не похож на них. Эти преимущества важны для трейдинга. Гибкость и широта взглядов позволяют трейдерам быстрее реагировать на изменения рынка и принимать нестандартные решения. Напротив, игроки, которые зациклились на негативе, склонны воспринимать мир узко и ограниченно. Им труднее генерировать новые идеи и подстраиваться под меняющиеся условия. Такое расширение позитивного опыта также помогает развивать сильные стороны. В книге «Быть на позитиве» Барбара Фредриксон подчеркивает исследования, которые показывают, как положительный эмоциональный опыт влияет на последствия стресса. Люди с высоким уровнем благополучия физиологически реагируют на стресс наравне с другими, но восстанавливаются гораздо быстрее, не позволяя неудачам превратиться в затяжной спад. Позитивный настрой также укрепляет социальные связи а через них способность учиться, получать поддержку и видеть новые перспективы. Продолжая исследование, Барбара Фредриксон в 2013 году пришла к выводу, что положительные эмоции приводят к более широкому взгляду на преодоление трудностей и помогают создавать позитивные сценарии будущего. Все взаимосвязано. Позитивное мышление поддерживает благополучие, что ведет к умиротворению и удовлетворенности жизнью. Это позволяет легче справляться со стрессом и замечать возможности, которые недоступны людям, склонным к пессимизму. Медитация и биологическая обратная связь связанные с благополучием и влияют на вагальный тонус, показатель вариабельности сердечного ритма, ВРС. В 2010 году Кок и Фредриксон выяснили, что высокий вагальный тонус ведет к положительным социальным и психологическим результатам, которые еще больше укрепляют этот показатель. Как только вы учитесь поддерживать эмоциональное благополучие и вагальный тонус, вы создаете условия для более гибких и адаптивных реакций на жизненные ситуации. Люди, которые уделяют медитации любящей доброты больше времени, чем остальные, значительно улучшили общее состояние. Особенно важно, что положительный эффект сохранялся и в те дни, когда человек пропускал медитацию. Среди сильных сторон, которые развиваются благодаря практике, осознанное внимание, самопринятие, позитивные социальные отношения и хорошее здоровье. Пребывая в состоянии повышенного внимания и самоконтроля, люди вызывали позитивные образы и эмоции, что приводило к хорошим результатам и укрепляло их благополучие. Вывод очевиден – вы должны превратить торговлю в процесс достижения благополучия.